Глава одиннадцатая. Партнёрские отношения. Всё же меня вынудили сделать их питомцами. Это был спланированный ход Александра или очередная гениальная идея? Я рисковал в обоих случаях. Хватая меня за руку, он тоже шёл на риск. Убийство студента на глазах у преподавателя, да ещё и замдиректора... Сомневаюсь, что даже такой влиятельный род, как Есенины, смогли бы разрешить конфуз. А сделал Александр следующее. С силой протолкнул в меня энергию. Разом огромную массу, как если бы через обычный кран прогнали несколько тысяч литров воды. Что бы стало с краном? Может, на то и расчет? Или Александр знал, что я выдержу? Вот только ему было невдомёк, что мы с Лорой просто впитали всё, чем с нами поделились. Да, энергия нечистая, как от кристаллов, но Лора прокачала охорененный фильтр. Наверное, Александр решил поставить всё на зеро. Но он вряд ли думал ещё и делиться со мной энергией. А её было очень много. Признаю, магические каналы едва выдержали. Хорошо, что я не ленился и неплохо разработал их. После беседы с угольками я выяснил, что они смышленые ребята, и если их чуть подучить, могут даже выучить наш язык. Это задание я доверил Посейдону. С его характером он лучший кандидат. Пришлось попросить Лору и Болванчика, чтобы помогли. А теперь к питомцам. Во-первых, меня раздражало само слово «питомцы». «Угольки куда и умнее того ж Болванчика». Вот он, как никто другой, подходил на роль питомца. А Посейдона я считал младшим партнёром. Такая формулировка мне нравилась больше. И примерно то же самое я пытался передать уголькам. Ещё проблема. В партнёрство можно вступить только при обоюдном согласии. Нельзя силой заставить соединиться. К моему удивлению, им понравилось, что я не сильно ограничивал им свободу действий. А ещё уголькам пришлось по душе, когда я упомянул, что они всегда могут со мной связаться, а еще у них имеется возможность всегда находиться у меня в подсознании. Пришлось упомянуть про энергию, которой я могу с ними делиться. Конечно, пусть и они ею пользуются, но за мной последнее слово. Мне оставался бонус. Энергии будет поступать гораздо больше, и цвет браслета быстрее прокачается. Когда угольки становились моими партнерами, исключался фактор предательства. Мы превращались почти в родственников. И если со мной что-то случится, и угольки долго не проживут. Но если кого-нибудь из них ранят, я всегда смогу их подлечить и сделать сильнее. В конце концов, угольки согласились. Мы потратили около пяти часов на то, чтобы все пятьдесят существ обменялись со мной энергией. Лора собирала данные с новоприбывших и выстраивала их на пляже. Не надо было общаться с ними на родном языке. При желании могли поболтать мысленно, но только на моём пляже. Всё же в обычной жизни так не прокатит, пока. В будущем надо подумать, как облегчить коммуникацию. И да, Посейдон мог со мной поговорить, благодаря особым способностям а угольки всё же — сознание немного другого типа. И чтобы общаться через внутреннее хранилище, им было необходимо сначала войти в состояние покоя, подключить своё астральное тело к моему и только потом открывать рот. К слову, от болванчика я до сих пор не слышал ничего, хотя он прекрасно понимал, что ему говорят, и даже жестикулировал. С появлением новых деталек он придумал себе новое развлечение превращался в полноценную руку. Правда, ей пока не хватало фаланг, но короткие пальцы уже могли сгибаться. Он даже приноровился здороваться с ребятами, которые охотно протягивали ему свою пятерню. Единственная проблема — как-то у меня накопилось шибко много младших партнёров. Банально уходило много энергии на всю братву, даже пассивно. И мне пришлось перекрыть краник до минимума. «Пока нет особой необходимости тратиться». «Что за информация?» — Напомнил я Лории, которая увлеклась экскурсией по пляжу. «Ах да!» — хлопнула она себя по лбу. «На тем ребяткам будет комфортнее поглубже в зоне». «В смысле?» «Сейчас они слабы, и их способности на том уровне, чтобы останавливать мелких монстров и закрывать метеориты низших уровней. Когда они сражались у скрабеев, то и действовали по-другому». И даже размерами они были больше. И вправду угольки немного уменьшились. Все равно чуть выше меня, тогда как у Скоробеев их рост был на пару голов больше. Значит, чем дальше они от границы, тем сильнее? Да, но не стоит обольщаться и закидывать угольков сразу в центр, — огорчила меня Лора. У них тоже есть лимит. Но я могу их прокачивать, как болванчика или тебя. Так, дорогуша. Она появилась передо мной в купальнике и дала щелбан мне по носу. «Я уникальная, понял?» «Понял», — улыбнулся я, потирая нос. «Но так могут?» «Они будут прокачиваться с тобой». «В целом, всё понятно». Я закончил процесс обмена энергии. Тут появлялся небольшой плюс, что не приходилось постоянно тереться с ними рядом, а держать их у стен не небезопасно. Пока они со мной, им ничто не угрожает» но если угольки захотят вернуться, то пулемёты на стенах их не пропустят. «Посидон, придётся тебе поработать на удалёнке», — улыбнулся я. «Скажи им вот что. Пока пусть идут в дикую зону и зачищают территории Западного института. Там находится поместье Есениных, но им этого знать не надо. Метеориты, монстры... Пусть убивают всех. Кристаллы... Хм... Пусть пока спрячут где-нибудь». Когда в следующий раз мы с ними встретимся, заберу. Кстати, Лора, как у них с кристаллами? Они их впитывают? Не должны. Грубо говоря, они твои питом... Компаньоны получают энергию от тебя. Ок, тогда пусть сохраняют. Дальше разберёмся. Пока всё. Будем с ними встречаться на пляже и обсуждать насущные проблемы. Заодно язык подучат. На этом мы разошлись. Пока я направлялся к выходу, уже почувствовал первые источники энергии для браслета. удобненько», — пробубнил я себе под нос, проходя через распределитель. До вечера ещё далеко. Маша пошла отсыпаться. Большая часть ребят в лазарете, а у меня наконец-то появилась куча свободного времени. «Ага, абсурдно звучит. Кузнецов и свободное время». Достаточно выйти за территорию института, и приключения найдут меня сами, пока я решил не рисковать и ограничиться звонком. Алло, как ты там, секретный агент? Да потихоньку. В голосе Трофима звучало облегчение. Кувалда встретил меня с распростертыми объятиями, когда узнал, что я от тебя. Его жена накормила меня, даже одела с иголочки. В общем, все хорошо. Ты там как? Говорят, прорыв был мощным, даже царевна с Есениным и пострадали. Ты уж так не преувеличивай. Я тоже выдохнул, узнав, что он оклемался. — С царевной всё отлично. С ней пришёл супернавороченный отряд, а вот Есенин старший стал немного короче. Неужели обезглавили? Ну, ты уж не путай берега. Руку отрубили и всё. А что случилось? Можешь прийти в лазарет Киима и спросить лично. Вдруг ты знаешь. «Ты в гости придёшь?» «Пока не могу. Жду, что скажет про универсиаду. Стоило бы навестить Ермакову и попросить отвезти меня к звездочёту или директору. У нас ещё есть, что обсудить. Но я решил махнуть на всё рукой и посидеть в баре. Заслужил я отдых или нет?» «Хорошо, что кафе-бар на территории Киима ещё открыт. И двойная удача, что народу там совсем мало». Терлась лишь парочка родителей, решивших пообедать, какой-то неприметный мужик у барной стойки да пара студенток из других институтов, которых вышибли с турнира. Игелия, тишина и покой. Есть мне не хотелось, так что я занял место у барной стойки. Заказав кружку пива, я уставился в телек. Как раз рассказывали про Питерский институт. Новость последних дней. В студии собрались эксперты-политологи. С вами я, бессменный ведущий Виталий Синицын. И сегодня мы попытаемся разобраться, кому выгодно нападение на институт и какие последствия нас ждут. Слово проектировщику Санкт-Петербургского института графу Сифонову Самсону Викторовичу. «В первую очередь я бы хотел заметить, что здание простояло уже не один десяток лет и было разрушено исключительно из-за воздействия извне». Судя по очагу разрушений, стены сложились внутрь, словно там образовался вакуум. Но вы же понимаете, Самсон Викторович, что это полный бред. Не могу с уверенностью сказать. По крайней мере то, что я вижу, выглядит странно. Да это знаток архитектора в пушку. Он просто не хочет признавать, что построил бездарное здание. Подонок. Из-за тебя чуть не погибли дети. А это еще один наш эксперт, а если быть точнее, один из представителей канцелярии, Владлен Вольфрамович Жирежлобский. Он полагает, что это все... Да, я полагаю, что это вся инсинуации и подлог. Кто решил разрушить институт, чтобы было меньше магов-истребителей? А сейчас вы хотите свалить все на Европу? Дурдом! Да успокойте вы его кто-нибудь. Этот невежа и дальше будет нести полный бред. Борис Ефимович Кольцов, вашему вниманию. Да, благодарю. Я считаю, это спланированная атака европейского конгломерата, чтобы разрушить государственные устои, ослабить границы и... Не разбираешься в политике! Вот, видите, кто-то хочет изнутри пошатнуть власть царя Владлен Вольфрамович, пожалуйста. Все мы знаем, что его величество ещё переживёт всех нас, такой огромной мощи, как у него, не найти на планете. А? Тогда почему он молчит? Пусть выйдет народ и скажет, что не так. Объяснит, наконец. Отпустите меня, подонки, предатели! Всех расстрелять!» Телевизор моргнул и выключился. «Простите, голова болит от этого шума», вздохнул неприметный мужчина, который сидел рядом. «Надеюсь, вы не против?» «Нет, что вы. Сам думал выключить». Дальше мы сидели молча, погруженные в свои мысли. «Сложный денек», вздохнул мужчина, кивнув на кружку как и у вас. Мы молча чокнулись и допили пиво. Мой новый знакомый оказался неплохим собеседником. Сказал, что тут проездом и ищет одного человека. Рассказал мне про семью и о сестре одногодке. Сам он не здешний и путешествует то тут, то там. Я даже позавидовал ему. Вот кем я хотел бы стать. Путешественником. Катаешься по миру, изучаешь культуры, магию и заклинания. В нём смущало только одно — Лора не могла определить его силу. Но то, что он едва ли был обычным простолюдином, говорило само за себя. Даже тот факт, что он выключил телевизор взглядом. Телефон в моём кармане пиликнул. «Простите, что я вас отвлекаю, Михаил», — незнакомец кивнул, положил деньги на барную стойку и направился к выходу. Сообщение было от звездочёта. «Жду в кабинете. Срочно». Вот и отлично. Даже лучше, чем я предполагал. Так получилось, что из бара с мужчиной мы вышли одновременно. Ну, Михаил, удачи. Мы пожали друг другу руки. Видели меня по телевизору? — улыбнулся я, не особо напрягаясь, что он знал моё имя. Будем считать, что так. Меня зовут Натан. Надеюсь, мы ещё увидимся. Когда мы разошлись, у меня осталось странное ощущение, Как будто мы где-то встречались. Дежавю. «Он точно не злодей», — сказала Лора. «Но странный». Я отметил встречу у себя в голове и пошел в институт. Хорошо, что удалось хоть немного развеяться. Алкоголь меня не брал, а значит, и не стыдно провести вечер за кружкой пивка. Постучавшись, я услышал знакомое «Входи!» «Алифтин Генрихович!» — кивнул я, закрывая за собой дверь. «Да, Миша, садись». «Мне самому спросить? Или вы сами всё расскажете?» Когда я присел напротив стола, звездочёт скрестил пальцы и призадумался. Ранение ещё сказывалось, судя по лёгкой дрожи в руках. «Нет, Кузнецов, я тебя вызвал, и вопросы буду задавать тоже я», посмотрел он на меня поверх кистей. «Не думал, что вы узнаете меньше меня», пожал я плечами. Он достал небольшую дощечку, которой был прибит обычный гвоздь, а к нему была прикручена ржавая проволока. «Что это?» «Детектор лжи», — не стал крепить душой звездочет. «Я не стал просить ОМЗ или еще кого. Ты вполне мог поставить сильную ментальную защиту от этих ребят». «Артефакт?» «Артефакт». Щелчок пальцев, и комнату окружило полупрозрачное поле. Что-то похожее было, когда я сражался с Авраамом. Неужели они почувствовали во мне опасность? Или звездочет просто решил перестраховаться? Конечно, ты можешь не отвечать на вопросы, но тогда подозрение относительно тебя будет только больше, нахмурился звездочет. Хорошо, спокойно кивнул я. Лора просканировала и меня, и артефакты, и звездочета, и комнату. Все в рамках допустимого. Ты шпион? Нет? Алифтин Генрихович буквально прилип взглядом к дощечке. Проволока колыхнулась в левую сторону. Звездочет расслабился. Похоже, устройство подтвердило, что я не лгу. «Ты желаешь зла Российской империи?» «Нет». И снова «правда». «Царю?» «Тоже нет». Выдохнув, он щелкнул пальцами, и невидимый купол пропал. «Хорошо», — кивнул Звездочет. «Расскажи, что ты сделал в шатре?» «Алифтин Генрихович...» При всём уважении, но это тайна рода Кузнецовых. Твоё право. А теперь ответьте, почему церковь напала на студентов? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что Авраам напал сначала на девушку в лазарете, а потом на меня. Конечно, звездочёт знал подробности и от Бердышева, и от девушки. Не могу сказать. Пожал он плечами. Пока мы сами не до конца понимаем. Епископ общается напрямую с царём, и мы ждём официального письма с ответом. Что это значит? Мне всё больше не нравилось, что епископ всеми правдами и неправдами пытается выскользнуть из лап правосудия. Он утверждает, что действия Авраама исключительно его личная прихоть. Другие студенты церкви сражались по правилам, ответил звездочет. Ладно, вздохнул я. Всё же я в глазах замдиректора всего лишь студент, и он имеет полное право мне ничего не говорить. «Может, хоть знаете, что случилось с Питерским институтом?» «А что с ним? Его нет», — пожал плечами звездочет. «Все учащиеся будут распределены по другим институтам. Конечно, большинство захотят в Москву, но она не резиновая. И кого-то точно отправят в Киим. Судя по слухам, это будут исключительно воины и специалисты». «Интересная новость, но не для меня. Парочка новых студентов и только». «Вы же понимаете, что я не про это?» «Миша!» — звездочет вздохнул и откинулся в кресло. «Пойми, больше сведений, кроме тех, что есть в общем доступе, я не могу тебе рассказать». «А мне кажется, я заслужил, спас вашего друга, как-никак, отбивал волны монстров на скрабе и уничтожил предателя. Не люблю, когда меня используют. Так не пойдет». «И мы тебе благодарны. Ты будешь награжден». «Царь, возможно, вручит тебе орден». «Алевтин Генрихович, всё происходящее несёт угрозу моей семье и близким. И всё из-за того, что у меня нет информации. Дайте хоть что-то, любую зацепку. Вы же знаете, я не трепло». «В том-то и дело, ты не трепло. Но ты можешь наделать делов». «Понятно». Я встал со стула и направился к выходу. «Приказ есть приказ». «Всего доброго, Алевтин Генрихович!» Я остановился в дверях. «Тут Маруся вам посылку отправила. Завтра принесу. Переживает она за вас!» И шагнул за порог. «Стой!» — воскликнул звездочет. «Закрой дверь!» После того, как я остался в кабинете, он еще раз щелкнул пальцами, активируя купол. Сначала поступил сигнал тревоги, что кто-то проник в питерский метеорит, при этом убив охранников. Тихо начал рассказывать звездочет. Через две минуты позвонили напрямую в Кремль, и спустя три об инциденте узнал царь. Через десять минут он уже был в Питере. Он опоздал буквально на пару секунд, как метеорит закрыли. Однако он поймал виновных, четыре сильных мага спортивного телосложения. Его величество их ликвидировал и пошел за пятым террористом, но в этот момент институт взорвали, и преступник скрылся. «Разве возможно скрыться от царя?» — удивился я. «Мне неизвестны его способности, но все же, думаю, он посильнее местных магов». «В том-то и проблема. От него невозможно ускользнуть. Но этот человек смог. СМИ не говорят про царя, чтобы не подорвать его репутацию в глазах народа. Но институт и так разрушен». «Представь, что будет, если народ узнает, что царь не смог предотвратить взрыв и упустил террориста». «Я понял». «Это все, что вы можете мне сказать?» «Пока да». Что-то не давало мне покоя. «А как выглядел беглец?» «Судя по показаниям свидетелей, девушка небольшого роста, с артефактной косой».